Я знаю, мы скоро разлучимся опять, и, может быть, навеки. Оба пойдем разными путями до гроба, но воспоминания о ней останется неприкосновенным в душе моей. Я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.